Глава двадцать четвертая. Мне требовалась пара свободных часов, просто чтобы все улеглось в голове. Под конец совещания в фирме Карпа я мог точно сказать, что и остальным тоже. Все внимательно слушали, уж на что Руди всякого навидался в своей жизни, но даже он изумленно поднял брови. Постепенно все мы сошлись в одном. Для того, чтобы предъявить суду альтернативного подозреваемого, «Материала у нас недостаточно. Явно недостаточно. Но остальные мои соображения Руди понравились. И он отправил пару своих помощников по Манхэттену, снабдив их кредиткой фирмы и моим списком. Неплохо для начала. Единственным человеком, который за все совещание не проронил ни слова, был Бобби. Я никак не мог прочитать его. Большую часть времени он неотрывно смотрел в окно, выходящее на Таймс-сквер». Мне показалось, что Бобби полностью поглощен открывающимся за ним видом, словно тот, кому следующие 30 или 40 лет не доведется любоваться никакими видами. Встреча в верхах закончилась тем, что мы договорились еще раз собраться завтра с утра, прямо перед судом, чтобы пробежаться по тексту вступительного выступления Руди перед присяжными. А еще я пообещал Харпер потом ей позвонить, после ее свидания с колтоном. Поначалу она упорно отрицала, что это свидание, но в конце концов кивнула и сказала, «Ну ладно, пусть будет свидание. Я понимаю, что не совсем профессионально так вот встречаться, но подумала, какого черта? Если Руди карпо это придется не по вкусу, пускай отсосет». «Хватит уже постоянно повторять про отсос Холтон может это неправильно понять», — отозвался я. Мы оба немного поржали, стало полегче, но как только перед нами открылись двери лифта... На плечи вновь словно навалился двухсотфунтовый рюкзак. Дело есть дело. Я собираюсь извякнуть кое-каким своим знакомым дамам в различных правоохранительных структурах. Джо знает целую кучу копов. Отношения с полицейскими управами на местах у меня получше, чем с федералами. Так что их тоже обзвоню. Шерифов, их помощников, детективов. Накрою почти половину штатов. Хочу отправить им данные по этой купюре. Глядишь, что и вытряхнется. — сказала Харпер. Тут зазвонил мой телефон. Кристина. «Привет. Слушай, я сейчас в городе. Решила повидать с пару старых друзей. Когда вернусь домой, просто сил не будет что-то готовить. Как насчет китайской еды?» — сказала она. «Китайская так китайская, а я и не знал, что ты собиралась на Манхэттен. Сегодня я не работаю, вот и решила повидаться с народом». Я не обязан оставить тебя в известность обо всех своих передвижениях, Эдди. Прости, я вовсе не это имел в виду. Я... Слушай, ужин — это просто здорово. Я только что подумал, что сегодня вечером наконец-то увижусь с Эмми, — сказал я. Ну что ж, на сей раз тебе придется довольствоваться мной. В обычном месте? Через час? Я предпочел ничего не доказывать. Время, проводимое мной с Эмми, во многом определялось Кристиной и у меня не было настроения выяснять с ней отношения по этому поводу. всё это лишь ухудшило бы ситуацию. Нет, сегодня мне надо было произвести хорошее впечатление. Я, наконец-то, нашел способ расстаться с той жизнью, которой всегда жил. Постоянная работа у Руди. Никаких рискованных дел, никаких клиентов-психопатов, никаких причин волноваться, что какой-нибудь ненормальный нацелится на мою семью, чтобы добраться до меня. Как раз то, чего всегда хотелось Кристине, и чего всегда хотелось и мне. «Конечно, там и увидимся», — подтвердил я. У меня наконец-то появилось время вызволить машину. Не хотелось оставлять ее на штрафстоянке, хоть сколько-то еще, и я планировал, едва только забрав ее, сразу двинуть в Риверхед на ужин с Эмми и Кристиной. Поймав такси, я поехал к северу. По вечерним пробкам. До самой площадки номер 76 Манхэттенской штрафстоянки. Там нашел служителя, показал ему квитанцию, оплатил штраф. А он отдал мне мои ключи, снабдил номером места и схемой стоянки. Когда я, наконец, разыскал свой мустанг, из-под дворника торчал еще один бумажный пакет из Макдональдса. Я выдернул его, зашвырнул на заднее сиденье и от души отматерил детектива Грейнджера. Вот же гандон Полчаса спустя я уже ехал в машине в Чайна-таун. Едва нашел место для парковки и два квартала до Дойер-стрит проделал поспешной рысью. Снаружи чайная ном-ва выглядела не особо презентабельно, внутри тоже. Красные виниловые кабинки, пластиковые столики. В общем, типичная забегаловка вроде тех, интерьер которых больше напоминает нутро вагона ресторана, с одним лишь отличием. Вместо ножей и вилок по бокам от тарелок лежат деревянные палочки для еды. Это если кто не в курсе ее истории. Чайна-таун вырос как раз вокруг этого места. Оно открылось еще в 1920 году, и здесь готовили пельмени и димсум как больше нигде в городе. Димсум — легкие закуски, которые в китайской традиции чаепития подают к столу вместе с чашкой китайского чая сорта пуэр как правило, до основного обеда. Я опоздал. Кристина уже сидела в кабинке и даже успела заказать чаю. Увидев меня, она не улыбнулась. Лишь помахала мне палочками и вновь переключила внимание на пельмени и соевый соус. Поскольку часть дороги пришлось проделать бегом, я малость запыхался. Желудок крепко сжался, и я вдруг осознал, что нервничаю. Очень хотелось поскорее рассказать ей про работу в адвокатском бюро Карпа, но я не знал, с чего начать. Во рту пересохло, и я вдруг испытал то же самое чувство, что и при нашем первом свидании — страх. Уже тогда я знал, что она особенная и что нельзя все испортить. Ну что ж, до сих пор я лишь доказывал, что в этом деле я мастер. Это был мой последний шанс. Кристина постриглась. Мягкие темно-каштановые волосы теперь были пострижены под пожа. Выглядела она теперь совсем по-другому и казалась чуть более загорелой, чем обычно. Я уселся напротив нее, и официант сразу принес мне пиво, даже ничего не спрашивая. «Слышала, ты опять пьешь?» — заметила Кристина. «Секундочку. Во-первых, прости, что опоздал, а во-вторых, я не заказывал пиво. Это твоя личная инициатива». Гарри мне все рассказал. Он говорит, что теперь ты умеешь держать себя в руках. И считает, что стаканчик другой, когда он может за тобой присматривать, это лучше, чем ты будешь кусать локти, думая, что тебе больше никогда не суждено выпить. Как бы вскользь произнесла она, отправляя в рот пельмени. Я поднял руки, мол, сдаюсь. Слушай, и вправду прости, что опоздал. Может, начнем по новой? Кристина отпила чаю, откинулась назад и вытерла губы салфеткой пристально посмотрела на меня, отмахнулась и сказала, «Просто я сегодня малость заведенная». «Как дела?» Я взялся рассказывать ей про грядущий процесс Соломона. Поначалу она разозлилась, брови ее сошлись вместе, шея покраснела. Я прекрасно знал эти ее маленькие значки. и то думал, ты, наконец, угомонился, что уже не лезешь на рожон. Такие дела привлекают слишком много внимания». «И мы оба знаем, что такого рода внимание, которое ты привлекаешь, обычно опасно», — сказала она наконец. «Крыть мне тут было нечем. Именно по этой причине мы и не были вместе. Моя работа просто притягивала неприятности. А семья была для меня слишком важна. Если бы из-за меня с Кристиной и Эмми что-нибудь случилось, просто не знаю, что я сделал бы. Им уже приходилось оказываться в немалой опасности. Один раз едва не пострадала наша дочь». Это дело совершенно не опасное, и оно дает мне шанс. Сейчас все объясню. Но, послушай, ты так и не сказала мне, как там Эмми. Я хочу знать абсолютно все. Все у нее, отличная идея. Сдала экзамен по математике, из-за которого так переживала. И кое с кем подружилась в шахматном клубе, с одним мальчиком. Но они просто друзья, пока что. Она просто счастлива, и ей вроде нравится Кевин. Кевин. Кристина здорово сблизилась со своим боссом. Он помог ей обосноваться в Риверхеде, познакомил там с лучшими людьми. Даже лично что-то там такое починил у нее в квартире. Этого мужика я ни разу не видел, но очень хотелось малость поработать над его физиономией. Очень хорошо, я рад. Она все еще читает? Каждый вечер. Даже прочла пару грошовых детективчиков, которые ты ей подарил. Я кивнул. «Просто прекрасно. Готов поспорить, что этот Кевин читает лишь юридические справочники и инструкции к бытовой технике. У нас с Сэмми всегда был вкус касательно книг. Я кое-что поклевал, пиво оставил без внимания, тянул время. Пытался набраться духу, чтобы поговорить о наших отношениях. Мы уже долго жили порознь. В один прекрасный момент прекращаешь подкатывать с намеками, что пора бы все исправить». Это слишком болезненно. Все в моей жизни вот-вот должно было измениться. Это и есть мой шанс все исправить. Работа, которую мы оба всегда хотели. Стабильность, безопасность и возможность каждый вечер возвращаться домой к ужину, а не гадать, кто вдруг постучится во входную дверь. Я просто не знал, как все это высказать. От еды слегка подташнивало, и я чувствовал, как на лбу выступает пот. Я получил постоянную работу наконец выпалил я в адвокатском бюро карпа дела в основном гражданские уголовных совсем немного ничего опасного и чего скандального от 9 до пяти и за хорошие деньги прошлому конец кристина процесс соломона мое последнее крупное дело я хочу чтобы вы сэмми вернулись домой мы могли бы опять поселиться в том нашем старом доме в квинсе Глаза ее увлажнились, губы задрожали. «Или, знаешь, вообще купить какой-нибудь новый дом, начать все с нуля. Теперь я могу обеспечить тебя и Эмми. Тебе не нужно будет работать. Все будет так, как мы всегда хотели. Мы опять сможем стать одной семьей». Она вытерла слезу со щеки, бросила в меня салфетку. «Я ждала тебя». Несмотря на все дерьмо, в которое ты регулярно вляпывался, пьянство, лечение от алкоголизма, я ждала. И несмотря на все эти твои стрёмные судебные дела, Эдди, ты сделал свой выбор. Твоя работа ставила нас на линию огня, и вот теперь, насколько я понимаю, ты уже набегался. Это не так. Люди обращаются ко мне. Им нужна помощь. Я не могу дать им отворот-поворот». Каким бы я был человеком, если бы позволил всем этим людям сесть в тюрьму? Я просто не смог бы спокойно жить, если бы допустил такое. Это не выбор, и никогда не было выбором. Только не для меня, — сказал я. Но у меня-то есть выбор. Я никогда не хотела такой... такой жизни. Я не хотела мужа, который сторонится своей семьи, на случай, если вдруг кто-то ей что-нибудь сделает. Я пыталась, Эдди, я ждала. я уже «Устала. Ждать». «Тебе уже не нужно ждать. Говорю же, я получил работу безопасную. Все может вернуться в нормальную колею». «В эту колею нет возврата. Я уже думала на этот счет. Я хотела, чтобы ты сегодня приехал к нам домой и повидался с Эмми, но днем поняла, что просто обязана тебе это сказать. Я больше не могу это воскрывать» так что решила встретиться с тобою здесь, потому что не хотела, чтобы Эмми это видела. С меня хватит, Эдди. Я устала ждать. Мы с Кевином встречаемся. Он хочет, чтобы мы переехали к нему. И вдруг я словно уже не сидел в кабинке вместе с Кристиной и в этой чайной, и даже вообще в китайском квартале. В тот момент я увидел именно то, чего и опасался, что так долго снилось мне в страшных снах. Мое недвижимое тело лежит у подножия Empire State Building, Кристина стоит на его смотровой площадке в 86 этажах над улицей, а потом снимает свое обручальное кольцо и бросает его за ограждение. Лежа на тротуаре, я понимаю, что сверкающий золотой кружочек летит прямо ко мне все быстрее и быстрее. Вот я уже могу четко его видеть, но не в силах даже пошевелиться, не в силах дышать. Все, на что я способен, — это впиться ногтями в плитки тротуара и смотреть. Когда оно бьет меня в грудь, я просыпаюсь. Теперь боль в груди была совершенно реальной, удушающая, глухая боль, от которой пресеклось дыхание. И я понимал, к чему идет дело, от чего было еще хуже. но «Ты, Эдди, я все решила, прости», — произнесла она. Голос ее стал отстраненно холодным. «Прости, ну прости же ты меня! Все изменится! Я сам изменюсь! Это новая работа!» Но слова застревали у меня в горле. Я уже потерял ее. Что-то проснулось во мне, вся та боль, которую я пытался притушить бухлом, все это с ревом пробудилось к жизни и заставило меня бороться. «Он не любит тебя так, как я», — сказал я. Кристина отсчитала несколько банкнот, положила их на стол, и ее рука ненадолго замерла над ними. Она колебалась, но вовсе не над счетом. Я не осмеливался сказать ни слова. Я знал, что какая-то часть ее по-прежнему любит меня. Слишком уж многое мы пережили вместе. Быстро заморгав, она покачала головой, а потом встала, выскользнула из кабинки и произнесла — Кевин любит меня, я это знаю. Он позаботится об Эмми и обо мне. Не звони. Хотя бы какое-то время. Когда Кристина направилась к выходу, моя рука метнулась к ней быстро. Я ухватил ее за запястье. Она остановилась. Глупый ход. Я отпустил ее. Стал слушать, как стук ее каблучков и без того, едва различимый, еще больше стихает, пока она идет к выходу. Я глянул на бутылку пива перед собой, Миллер. По запотевшим бокам ее стекали прозрачные капли воды, оставляя за собой гладкие дорожки. Жутко хотелось немедленно ее осушить, а потом еще десять, полирнуть водкой, вискарем, чем угодно, только чтобы умерить боль. Подхватив бутылку, я уже поднес ее к губам, когда вдруг мой взгляд упал на деньги, которые Кристина оставила на столе. Поверх стопки банкнот лежало золотое кольцо. Я поставил бутылку обратно на стол. С силой потер виски. Казалось, что по венам с грохотом проносятся товарные поезда. Поднявшись, я взял кольцо и положил его в карман. Ноги кое-как донесли меня до машины. Всю дорогу до стоянки я не поднимал взгляд ни разу. И когда пролез за руль и завел мотор, даже уже не помнил, как шел сюда от ресторана, Меня мутило, как будто я проглотил туго надутый воздушный шарик, который никак не могу вытащить из горла. Поездка до 46-й улицы точно так же не отложилась в памяти. Я свернул на нее, даже не представляя, как здесь оказался и сколько времени сюда ехал. Остановился возле своего офиса, вылез из машины и направился к крыльцу. Ключи дребезжали у меня в кармане, дыхание холодными облачками пара отлетало к ногам. Детектива Грейнджера я заметил только тогда, когда он пихнул меня в плечи. Я, спотыкаясь, попятился, но сумел удержаться на ногах. Хлопнули дверцы машины, несколько раз я огляделся. Трое мясистых мужиков слева от меня, еще двое справа. У одного из тех, что справа, тяжелая полицейская дубинка. Грейнджер отступил на шаг к крыльцу, продолжая держать меня в поле зрения. Они явно поджидали меня. И хотя разглядел я их лишь мельком, но сразу опознал в них копов, даже еще до того, как увидел дубинку, потому как они держались, по одежде, левайсам и ренглерам, крепким высоким ботинкам, заправленным в джинсы рубашкам и свободным курткам, скрывающим наплечную кобуру. Я покрутил плечами, стряхнул с плеч пальто, не знаю, из-за чего, из-за холодного ли ветра или же из-за страха, стремительно разлившего адреналин по венам, но все тело прошибла крупная дрожь. Я чувствовал, как дрожит даже мой крепко сжатый кулак. Позади меня со звоном лопнуло стекло, осколки осыпали мне спину, и я понял, что один из этих парней шарахнул дубинкой по моей машине. Голос Грейнджера звучал чуть ли неприветливо. Он ждал этого почти двое суток и не сумел скрыть довольство этим в своих следующих четырех словах. «Только не похлебалу», — произнес он, обращаясь к своим дружкам. «Сукин сын!» «Я не стал этого ждать. Это уже происходило. Бежать было некуда, но я понимал, что далеко все равно не убегу и что они не собираются убивать меня» но вполне могут, если я сорвусь с места, выстрелом в спину, подозреваемый, который не остановился, когда ему выкрикнули предупреждение. Такое случается сплошь и рядом. Добро пожаловать в Нью-Йорк. Первый из копов кинулся ко мне справа. Здоровенный, короткие волосы, маленькие темные глазки, густые усы и полное отсутствие шеи. Каждый кулачище что твой мешок с четвертаками на 40 долларов, Он был дюйма на три повыше меня и наверняка на четыре-пять дюймов пошире в плечах. Явно самый здоровый из этой кодлы, самый крутой. Он уже занес правый кулак, выставив за плечо локоть, словно собираясь приложить этой толстенной ручище подозреваемого. Глазки стали еще меньше, когда его рожа исказилась в злобной ухмылке, натянувшей губы над оскаленными зубами. Остальные пока держались позади, просто наблюдали. Я заметил, как он слегка согнул ноги в коленях, явно прицелившись мне в солнечное сплетение, к единственному мощному удару, который сразу выведет меня из игры. А остальные тут же кинутся обрабатывать меня по ребрам, коленкам, голеностопам. А через полчаса будут глушить холодное пиво и ржать. Похлопывая Грэнджера по спине. Опять переживая момент, когда преподали мне урок, который я никогда не забуду. Но только не сегодня. Вот уж хрен. Я резко отпрянул в тот самый момент, когда здоровенный кулачище уже налетал на меня. Парень, он, может, был и крупный, но при этом и медлительный. Хотя, по правде говоря, это не имело никакого значения. Мышца есть мышца, не нужно обладать высокой скоростью, когда в удар вкладываются такие вот сила и вес. К счастью для меня... В свое время, еще в адской кухне, я работал с пружинной грушей по шесть дней в неделю в наикрутейшем ирландском спортзале на районе, что в принципе означало «в наикрутейшем боксерском клубе во всем Нью-Йорке». Я резко выбросил вперед правую, ослепляюще быстро, короткий тычок и тут же отскочил, оказавшись вне его досягаемости. Здоровяк даже этого не увидел. Никаких движений бедром, никакого веса, вложенного в удар. Мне это и не требовалось. Я успел выбрать нужную точку. И этого оказалось вполне достаточно. Объемистый кулачище был довольно легкой целью. Я уже знал, куда он прилетит, с какой силой и насколько быстро. Свой кулак я держал вертикально, как будто заготовив его для первого удара. Но не такой уж я дурачок. Руку слегка согнул в запястье, так что средняя костяшка и локоть оказались на одной линии. Крепкое основание кости, нацеленное под идеальным углом, чтобы поглотить удар, ничуть не повредив ее. А вот противнику все это обещало очень серьезные повреждения. Эта самая средняя костяшка влепила ему точнехонько в пятую пястную кость, костяшку мизинца. Треск был просто-таки жуткий. Как будто этот детина, пытаясь меня достать, промазал и влепил кулаком в угол кирпичной стены. Все до одного копы услышали треск сломавшейся кости, рвущихся связок и хруст обломков, перемешавшихся в запястье здоровяка. Словно врезали молотком по мешочку с орехами. Тот поднес сломанную руку к лицу, прикрыв ее другой и содрогнувшись от боли. И тут я врезал ему по корпусу а затем, чуть отступив в бок со всей дури вмазал ему апперкотом по ребрам. Удар прошел как надо, и он скорчился на тротуаре. Я крутнулся на месте, готовый встретить следующего, но опоздал. Тупой стук удара по голове я услышал, еще не успев почувствовать его. Тротуар навалился на меня, и я едва успел выставить руки, чтобы смягчить падение. Перед глазами у меня заплясало золотое кольцо. Обручалка Кристины выпала у меня из кармана. Я услышал тупое позвякивание, с которым оно запрыгало по плиткам. Вытянул руку, отчаянно пытаясь схватить его, приготовился удариться лицом рядом с ним, но на тротуар я не упал. Он расплылся перед глазами, закружился и исчез. Шлепнулся я на камне уже в полном отрубе.